Глава 4. Сентябрь 1125 года. Берег реки Припять. Когда добрались до скрытной стоянки на берегу Припяти, работа у Матвея оказалась выше головы. Он сунулся было оказывать помощь в первую очередь Мишке, но молодой сотник шуганул его, велев заняться теми, кто был ранен наиболее тяжело, а сам отдался в руки Роськи и Антона. Оба с готовностью занялись Мишкиными ранениями. Но Мишкин адъютант молча сопел, видимо, все еще переживая, что его не взяли в поход на пинские причалы. А Роська ворчал под нос, словно классический седоусый дядька, хлопочущий над новиком. «Эк, тебя потитьки резанули! Ну да ничего, не баба, дитё не кормить. А по плечу, видать, оголовьем двинули. пошевели рукой!» — Да цела, Кость, цела, на, гляди, шевелю, как видишь. — Вот и ладно, вот и хорошо, я только ссадину смажу от греха, а тут что, так больно? — Уй! — нет мень это ж как надо было дернуть, чтобы ремень кистеня лопнул. Слава богу, руку не оторвали, как ты меч после этого держал. — Молча, ну все уже. — Сейчас, сейчас. — О, господи, у тебя по спине ходили, что ли? Ходили, даже подпрыгивали, а я подмахивал. Хватит, что ты как баба причитаешь. Да ладно, ладно, на вот, рубаху сухую надень. Поесть принести? Не надо. Тогда, может, поспать приляжешь? Ну да, мне сейчас только и разлеживаться. Значит так, я пойду узнаю, как там с ранеными, а ты погляди, чтобы отроки в сухое переоделись, поели и... Так все уже присматривают там. — Тогда готовь одну ладью. Раненых надо вратное отправить. — Готовят уже. — огрести кто будет? Надо с дыркой. — Уже договорились. Он гребцов даст. — А, и кормщика даст. — Фу, чтоб тебя. Мишка от чего-то еще больше разозлился, словно Роська ему перечил, хотя крестника, наоборот, надо бы похвалить за распорядительность. Подумал немного, пытаясь сообразить, какие еще надо отдать распоряжения. Ничего не придумал и им поинтересовался. — А кто там орет-то так? Вроде бы не отрок, голый взрослый. — Не знаю. Может, из огневцев кто-то или из пленных? Прямо на душе полегчало. Наконец-то у Ройски не нашлось ответа. — Мы что, и пленных взяли? — Ага, четверых. Правда, все раненые, а еще один боярин. На берегу, рядом с причаленной ладьей, раздались торопливые шаги, и какой-то не то обиженный, не то удивленный мальчишеский голос спросил. — Господин Сотник, дозвольте обратиться, отрок Парамон. — Обращайся. — Господин Сотник, ногу-то хоронить по-христиански или как? — Чего? Какую ногу? — Так это отрезанную, то есть отпиленную, это самое лекарь Матвей... Пленному боярину ногу отъел и говорит «забирай». А я, значит, спрашиваю, чего с ней делать, а он отвечает «можешь съесть или погреби с песнопениями». Шутник, блин. Чего, господин Сотник? Закопай ее где-нибудь, без песнопений. А? А крест ставить не надо. Ага, слушаюсь, господин Сотник. Средневековая операционная, она же перевязочный пункт, Зрелище не для слабонервных. Впрочем, и для зрителя с крепкими нервами тоже не подарок. Дело даже не в полном отсутствии анестезии. На худой конец брыкающегося раненого можно и оглушить. И не в почти полном отсутствии антисептики. Людей со слабым здоровьем детская смертность прибирала еще до достижения ими призывного возраста. Наряду с хирургическим инструментом, своим видом вполне подходящим для пыточных застенков, и методиками, включавшими в себя такие, например, приемы, как прижигание каленым железом, было и еще кое-что в исторических фильмах деликатно умалчиваемое. Холодное оружие, как правило, наносило обширные ранения, сопровождающиеся обильным кровотечением и, как следствием быстрым падением кровяного давления, приводившим к потере сознания. Разумеется, при этом у раненого опорожнялся мочевой пузырь, а зачастую и кишечник. Так что, кроме непосредственно обработки ран, приходилось еще и извлекать раненого воина из доспеха, тоже дело отнюдь непростое, обмывать и переодевать в сухое. И хорошо, если дело было летом, потому что зимой требовалось при всех этих манипуляциях умудриться не застудить и не обморозить пациента. Вот во всем этом, среди крови, нечистот, криков, стонов, ругани и прочего, пребывал лекарский ученик Матвей. В заскорузлой, отзасовшей крови рубахе, с сосредоточенным, словно одеревеневшим лицом, он, казалось, не замечал ничего вокруг, кроме того раненого, который в этот момент был перед ним. Руководил же всем остальным обозный старшина младшей стражи Илья. Излучая каким-то совершенно непонятным образом уверенность и владение тайным знанием, он распоряжался громким голосом и гонял преданных им отроков в хвост и в гриву. Когда Мишка подошел к операционной, устроенной под навесом, Матвей как раз заканчивал с одним из раненых отроков. Выпрямился, отстранился и уставился остановившимися глазами куда-то в пространство. «Господи, да как же он держится-то? Ведь пацан же еще!» «Все, забирайте», — скомандовал Илья. «Руку ему на шею подвесьте, а потом уже рубаху надевайте. Пусть рука внутри будет. Давайте следующего и принесите сюда песку, что ли, а то под ногами он чавкает уже. И лекарю воды полейте, пусть руки обмоет». Увидев подошевшего Мишку, обузный старшина, не дожидаясь вопросов, принялся объяснять, указывая в разные стороны рукой в забрызганном кровью рукаве. «Тарас умер еще до того, как нам принесли этот и этот тычок в сторону пленных. Тоже помрут, не сделать ничего. Тимоху, не знаю, если вратной отправить, лекарка Настена, наверное, вытащит, но отправлять надо быстро». Остальные, ежели горячка не прикинется, будут жить. Но Паисий служить уже не может. Хребет поврежден, ноги отнялись. — Так, сажайте его сюда, пальцами пошевели. — Ага, разогнуть руку можешь? Совсем хорошо. Голова не болит, не кружится, не тошнит? — Коська, срезай повязку. — Раньше размочить не мог остолоб, видишь же, что присохло. Закрой глаза, пальцем до носа. — Держите его, свалится же. Дождавшись, когда Матвей закончит с очередным пациентом, Мишка спросил. — Мудь, может, промощь какая нужна? — Отроков еще пришли, пусть на ладью вот тех перетаскивают, — ответил вместо Матвея Илья. — Мои помощники выдохлись уже. — Может, еще чего нужно? — Ну, найдешь еще одного лекаря, приводи. — моть а тебе-то нужно чего-нибудь? — Нужно, — отозвался Матвей совершенно бесцветным голосом. — Уйди и не мешай. Мишка отошел в сторонку, послал Антона за отроками для помощи Илье и задумался. Что-то важное он явно упускал, о чем-то надо было позаботиться в первую очередь. Голова гудела, все тело ныло, в ногах была какая-то неуверенность. Ничего, впрочем, удивительного, по шлему ему настучали добротно и неоднократно. Синяков шишек порезав ссадин насобирал тоже достаточно». Плюс бессонная ночь на пределе моральных и физических сил. Плюс депрессия из-за потерь. Пока рассеялся туман, до да добрались до места стоянки лодей Мишка задремал. Но этот сон не дал отдыха ни телу, ни нервам. Стало только хуже. Да, вспомнил. Роська, надо кого-то послать на тот берег Пины. Вдруг кто-то из пропавших ребят через речку переплыл и... — Послали уже, Мень, прилег бы ты все-таки, и без тебя. — Да когда ж ты все успел-то? — А при тут я? — изумился Роська. — Егор с Арсением сразу же, как приплыли, так и пошли тут всех гонять. Ты-то не сразу проснулся. — Так Егор же тоже ранен был. В живот вроде бы, хотя сказали, что не опасно. А Арсений? — Здесь я. Чего тут про Арсения? — Ратник Арсений, уже без доспеха, в чистой и сухой одежде, перепрыгнул на берег с борта ладьи, махнув для равновесия зажатым в руке небольшим мешком. Остановился, критически оглядел Мишку с ног до головы, покивал и понимающим тоном обратился к Роське. «Что, есть отказывается, спать не ложиться не желает и все о чем-то беспокоится?» «Ага, понятное дело. Ну да, это не самое страшное». Почему так гораздо больше не повезло? — А что с Фадеем? — встрепенулся Мишка. — Тоже ранен? Тяжело? — Хуже, господин Сотник, гораздо хуже. Лицо Арсения приобрело скорбно озабоченное выражение. Ему, понимаешь, когда он в воду с причала сверзился, ерш в портки заплыл. Прямо все, что надо и не надо, колючками своими истыкал. Ума не приложу, что теперь с ним делать. А уж как его перед ясной очей супруги Варвары ведь, так вовсе подумать страшно. Мишка тупо уставился на Ратника, пытаясь сообразить, о чем, собственно, тот толкует и как на его слова надо реагировать. Арсений несколько секунд помолчал, словно дожидаясь Мишкиных комментариев, а потом снова понимающе переглянулся с Ройской. — Да, был Михайло, да весь вышел. Гляди, простых вещей уже не разумеет. — Так я же и говорю, — подхватил Роська, — отдохнуть ему надо, а сначала поесть. — А сначала перебил Роську Арсений. — На-ка, господин Сотник, причастись. Из мишка, который Арсений держал в руке, появилась баклажка и деревянная чашка. Ратник набулькал в чашку чего-то явно хмельного и протянул ее мишке. «Ну-ка давай, и без разговоров, а то насильно напою. Давай-давай, единым духом, вот так. А то бродит тут, понимаешь, как метвец неупокойный, рожа синяя, глаза красные, мозги где-то по дороге обронил. На, закуси!» По сравнению с персонажем Владимира Высоцкого, который пил из горлышка сустатку и не емши, у Мишки было только одно преимущество — он пил из чашки. Но это не помогло. Трофейный кальвадос обжег горло, перехватил дыхание, и пока Мишка, не ощущая вкуса, зажевывал чем-то поданным Арсением, вдарил по мозгам, как куалой. Мишка еще услыхал, как Арсений командует «подхватывай» и «потащили», но больше уже не запомнил ничего, будто тумблером выключили. Пробуждение было внезапным, словно кто-то толкнул. Мысли ясными, будто и не спал а настроение настолько отвратно, что хоть на луну вой. Благо, была как раз ночь. Совершенно четко и недвусмысленно Мишка понимал, в гибели и ранениях мальчишек виноват он и только он. Захваченные погорынцами ладьи уходили от Пинска в разброд поодиночке, в этом-то и была вся беда. Егор, несмотря на имеющийся в его биографии пиратский этап, Массовым угоном водного транспорта из подноса у хозяев никогда не занимался. Семен дырка наверняка тоже. Шутка ли, девять ладей. В масштабе Киевской Руси, если вообще не в мировом масштабе, в натуре ограбление века. У Мишки, разумеется, подобного опыта тоже не было, да и быть не могло. Но знания-то имелись. Сколько он читал, как во Второй мировой войны Бомбардировщики спасались от истребителей только плотным строем. У отставших шансов спастись почти не было. И пираты всегда нападали на отставшие от каравана судно Да что там говорить, даже в дикой природе хищники всегда стараются отбить от стада одно животное и только потом с ним расправляются. Ведь знал же, все знал, но не применил свои знания на практике. Можно же было договориться, чтобы ладьи не уходили от Пинска по одной – А собрались бы чуть ниже по течению, скажем, в две колонны. А насады огневцев могли бы прикрывать этот ордер сзади из боков. И хрен бы чего погоня смогла сделать. А никаких звездных атак лодок на одинокую ладью. А абордаж? Ладно, Семен Дырка запретил снимать тент, чтобы дождем не намочила груз. Однако как угадал? Палачане после дергающегося пламени факелов не сразу смогли адаптироваться к почти полной темноте, царившей им под тентом. А еще нависшее над самой головой полотнище мешало им замахнуться оружием, только тем и спаслись. Но если бы на последней ладье были не просто отроки, а опричники, обученные драться в тесноте и темноте, да совсем другой результат был бы. Ведь все просто... Незачем было Мишке самому лезть на ладьи, справились бы там и без него. Надо было во главе опричников выходить прямо на причалы и охранять со стороны берега тех, кто захватывал суда. Глядишь, и порядка было бы больше, и без вести никто не пропал бы. А уходить опричникам в полном составе надо было на последней ладье, вот бы тогда погоню и встретили. Впрочем, можно было бы и не торопиться так с бегством. Охрана подбегала с зажженными факелами, появлялась возможность врезать по ней из темноты двадцатью самострелами. Даже и не один раз, а два или три. Еще неизвестно, как быстро после этого они смогли бы погоню организовать. И резерв можно было оставить. Раз уж в насады много отроков посадить было нельзя, то разместить на одной из захваченных ранее ладей два-три десятка никто не мешал. Оставить эту ладью ниже по течению, не доходя Пинска. С нее и пополнили бы экипажи угнанных ладей, особенно замыкающих. Тогда запросто можно было перестрелять всех, кто был в голове погони, а остальные и сунуться бы побоялись. Сколько возможностей упущено, сколько жизней можно было бы сохранить. Почему же? Почему все эти соображения пришли в голову только сейчас, а не тогда, когда обсуждался план нападения на речной порт? Элементарная ошибка! Процесс анализа и планирования не был доведен до конца. Подобраться необнаруженными, захватить ладьи, суметь смыться без потерь и все, а что будет дальше? А дальше будет прекрасно и замечательно. Так часто случается. Тщательно обдумываются самые сложные и опасные этапы планируемых действий, а потом на практике. Все рушится тогда, когда никаких неприятностей вроде бы не должно быть. Вот и вышло. Самым опасным и кровавым этапом оказался тот, который фактически не обсуждался. Все надо было обдумывать до конца, вплоть до того, как будут швартоваться захваченные ладьи на тайной стоянке. Добрались до места, укрылись, посты выставили, и только после этого все. Тогда-то и о возможной погоне мысли в голову пришли бы, и о резерве подумали бы, и о прочем. «А еще, досточтимый сэр, вы страусили, но самому-то себе врать не нужно, страусили, страусили. Будучи прекрасно осведомлены о собственной тактической безграмотности, вы приклеились к лейтенанту Егору и шагу самостоятельно ступить боялись. Куда уж тут отдельную задачу во главе опричников выполнять? И не надо, не надо, сэр Мэкл, отмазываться операцией, «По дезинформации противника и установлению связи с осажденными. Это была ваша отдельная песня, и пели вы ее, как глухарь на таковище, ничего вокруг не замечая и не задумываясь. Мало вам еще по голове настучали, покрепче бы стоило, как там в фильме «Благочестивая марта» пелось. Шарообразный сей предмет бывает нужен нам порою, ведь думать надо головою» и способа другого нет. Если уж у вас сей шарообразный предмет заполнен такой информацией, какая здешняя и не снилась, так будьте любезны использовать ее, а не чахнуть над ней, как царь Кощей над Златом. В общем, не сочтите маметоном, сэр, но дерьмовый, а не сотник. Позвольте вам заметить тет а -тет. Так вы и остались всего лишь сержантом советской армии, техникам дальней связи, имеющим опыт командования экипажем коммутаторной станции мобильного узла в составе пяти человек. Потому-то и тянет вас все время влезть в драку как рядовому, а командовать в бою вы боитесь. И ратнинские профессионалы это интуитивно чувствуют, потому-то и прогнозируют 50-процентные потери в младшей дружине. Размеренно покачиваясь из стороны в сторону... Мишка еще долго сидел в темноте, снова и снова вспоминая имена погибших отроков. У Корнея за четверть века его десятничество и сотничество набралось в этой памятке чуть больше сотни имен, а у Мишки всего лишь с апреля по сентябрь дело уже приблизилось к трем десяткам, и ведь это еще не конец. Нет, вовсе не конец, поход продолжается, и до главных событий дело еще не дошло, А сам сотник младшей дружины. Мало того, что пацанов загубил, так еще и сам-то. Куда подевался хладнокровный взгляд со стороны. Будто в его распоряжении всегда имеется опция «Нью Гейм». А за бой вспоминается только фрагментарно. А в боевой транс удалось войти только через натуральную истерику. Да и то не вовремя. Чуть своих не порубил. Совсем ориентировку утратил. И за опять взялся в последнюю очередь, когда кистеня лишился. Хотя кистень в тех условиях все-таки лучше подходил. Но выполнил требование Алексея перестать раздумывать и дать телу действовать свободно. Лучше стало. Наконец, видимо, сработали какие-то защитные механизмы психики, и на смену тоске и самобичеванию пришли более практические мысли. «Завтра ведь разбор полетов проводить придется. Что говорить и о чем лучше помолчать? И стоит ли приглашать поручиков? А ну как Егор начнет вас, сэр, носом в ваше собственное дерьмо совать. Да еще и семён дырка. Этому-то авторитет сотника младшей дружины и вовсе пофиг. Вот дожил, от ближнего круга таиться приходится». Так Мишка и просидел до самого утра, терзаясь разными, по большей части весьма неприятными мыслями, а с рассветом, да, в очередной раз довелось убедиться в справедливости древней пословицы «Давлеет дневе злоба его». У каждого дня свои заботы. Сначала пришлось-таки отдаться в руки лекаря Матвея, И во время перевязки в очередной раз выслушивая синтетции на тему «Хорошо, что ты не баба, детенка грудью тебе не кормить». И ведь даже послать Мотьку вместе с его черным лекарским юмором язык не повернулся. Увиденное накануне в операционной заставило взглянуть на парня совсем другими глазами. Потом, во время завтрака, у Мишки пробудился прямо-таки зверский аппетит. И неудивительно, больше суток не ел. Обильная же трапеза с голодухи, кого хочешь, отвратит от серьезных размышлений и самокопаний. А после завтрака ребром встал вопрос, чем занять отроков. Надо было проводить развод, и пусть из вышедших в поход 110 человек в строю осталось около 80 дело для всех найти было не так то легко часть естественно в караул еще сколько то но уже меньше чем вчера в помощь матвею еще часть в помощь ройске готовить ладью к отправке в ратное и разбираться с трофеями но это примерно половина личного состава а остальные позволять бездельничать нельзя Все упиралось в проблему, что делать дальше. Сходили под Пинск, взяли трофеи, понесли потери, а что теперь? Ждать ответных действий палачан? Самим предпринять еще что-то? Мишка проспал весь вчерашний день и часть ночи, поэтому решать что-либо, не имея свежей информации, не мог. А еще грызла мысль о пропавшем Дмитрии и еще четырех отроках. А еще рядом толокся Антон, прямо-таки по собачьей, глядя преданными глазами и ожидая распоряжений. А еще семён Дырка со своими огневцами. А еще Треска с лесовиками. От всех проблем единым духом Мишку освободил ратник Арсений. «Михайло, пойдем-ка к Егору поговорить надо». Погоди, мне отроков надо по делам расставить. Ничего, без тебя обойдутся. Роська твой вон вчера с колобородом спелся. Всех свободных запрягли. Это выгрузить, то перетащить, это на солнышке подсушить. Совсем задолбали. Дырка еще кверху задом на носилках за ним таскается. Во все встревает, чтоб его. Бересты списали Телегу нагрузить можно. Все березы в округе ободрали. Писсари! Кузьма тоже! Этот хоть серьезным делом занят, болты вам чинит, да лесовикам граненые наконечники на стрелы сажает, так ведь тоже подавай ему помощников! Ни на что народу не хватает, хоть рожай! Вот я и хотел распределить! Ты бы лучше захотел треску удерживать! А что такое? Да развоевался пень замшилый! Три тайных дозора со своими лешими вырезал, каких-то конных пострелял, сам по сапатке получил, мало ему еще хочет. Каких три дозора? Там же только два было. до да чего мы тут-то? Пошли к Егору, там и поговорим. Вот-вот, как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. А то, что в затишье у командиров забот чуть ли не больше, чем в бою, ни одному умнику в голову не приходит. Хорош бы я был, если бы не Егор с Арсением. Десятник Егор сидел на кормовом помосте одной из трассейных ладей, обложившей со всех сторон принадлежностями для ухода за оружием и, прищурив левый глаз, рассматривал лезвие меча. «Здоров, Михайло! Как сам?» «Здрав будь! Бог миловал, все по мелочи!» «Ага, а то болтает что тебе титьку начисто отхреначили!» «Хорошо, что ты не баба». «Блин, да что же это такое? Они что, сговорились все?» «Про тебя тоже болтают, что пузо распорото», — пробурчал Мишка недовольным голосом. «А ты вон, как огурчик». Егор ощупывающим движением провел ладони по животу. «Ну, это тебе спасибо». Десятник явно делал над собой усилия высказывая благодарность мальчишке. — Вовремя ты кистенем его по загривку. — А ты в одиночку против многих на корме рубился, — не остался в долгу Мишка. — И если бы не ты, никому бы с нас не жить. И вообще. а А-а-а! Вы еще поцелуйтесь! — прервал обмен комплиментами Арсений. — Помолчи, Сюха! — Егор остался серьезен. — Ребята себя воинами выказали! — — Неумелыми, само собой. Да и в силу еще не вошли, но дух воинский в них есть. — Так я и не спорю, — пошел на попятный Арсений. — Вот и помолчи. А ты, Михайло, пока ты спал, мы тут распорядились. — Да него вопрек тебе, него вопрек. Выспался, ободрился и слава богу. Егор упреждающе зыркнул в сторону уже было открывшего рот Арсения. — Распорядились, значит, — Демьяна твоего я на дозоры назначил. Он у вас там городовым боярином трудится? Ну и здесь я его тем же занял. Охраняет он нас, за порядком следит. Ладьи мы переставили так, чтобы обороняться, в случае чего удобно было. Все люди, кто не ранен, места свои по тревоге знают. А десяток разведчиков в округе посматривает, мол ли где чего. К Демьяну я тебя от Савелия представил Оба молчаны, оба мрачные, сойдутся, я думаю. Дальше. Артемия с его ребятами я в помощь лекаря отдал. Да еще из огневцев. Сюха, как его звать-то? Панкратом вроде бы, но все веревкой кличут. Угу, Панкрат веревка. Он тоже что-то в леркарском деле разумеет. В общем, зараненными догляд устроен. — С товаром, что на ладьях, твой Василий разбирается, а с ним коловорот. Да и дырка тоже суетится. Кстати, дырка собрался прямо сейчас добычу делить. Так я ему запретил. Делёшь всегда споры и ругань, а потом каждый только о своей доле заботиться будет. — Ни к чему это нам сейчас. Так что, если дырка к тебе с тем же самым подъезжать вознамерится... — Понял, отошью, — тоже отозвался Мишка. Скажу, что без воеводы корнее ничего решать нельзя. Так, верно понимаешь. Пленных охранять я твоих опричников наладил, а старшим над ними поставил Дормидонта. Он хоть и заика, но дело знает. Ну и Кузьма, ты с ним сам поговори. Я его от болтов и стрел отрывать не стал, но дело у него, похоже, наладилось, помощники есть так пусть теперь оторвется и разберет оружие из добычи. Да и прочее железо посмотрит, что там найдется. Сюха, ты тоже этим займись. «Я бы лучше с треской Арсений под взглядом десятника прервался на полуслове и согласно кивнул. «Займусь?» «Конечно займешься. А куда ты денешься?» Похоже, Егора разозлила попытка Арсения возражать в присутствии Мишки. «Оружие от остальной добычи отделить!» не хрен его чужим раздавать!» «А а будут коче кочевряжаться в морду без разговоров! Оружие пойдет только по слову Корнея!» «Да я не о том!» — Арсений раздраженно отмахнулся. «У лесовиков и огневцев уже своей добычи набралось там и оружие есть!» «Тут ничего не поделаешь, что свозу взяли, то взяли!» «Да треска же трех коней привел!» — не пожелал успокаиваться Арсений. «Хорошие кони строевые!» на хрена они лесовикам? Я уже подкатывался с обменом, так они оружие требуют, ничего другого брать не хотят». «Значит, ждем Корнея. С оружием без него решать не будем». «Опаньки! Это что же?» — мистер Треска и впрямь свою дружину завести вознамерился. «Похоже, намеки лорда Корнея упали на благодатную почву». Но треска же не может не понимать, что без крещения ему воеводское боярство не светит. Выходит, Париж стоит мессы? А как на это Нинеи посмотрит? Блин, или дед знает что-то, чего не знаю я, или он с огнем играет? Одно дело мальчишек учить, тут Нинеи на воздействие еще как-то компенсировать можно. И совсем другое дело вооружать взрослых лесовиков». А с другой стороны, через таких вот как треска, можно постепенно взять под себя все по горынье без кровопролития. Сами поднесут на блюдечке с голубой каемочкой. «Теперь насчет еды», — продолжал Егор. «То, что с собой из ратного взято, надо бы поберечь. Неизвестно, что еще дальше будет, но араву у нашу кормить надо». «Рыбы, огневцы, взялись на ловить «Но одной рыбой сыт не будешь». «Погоди, Егор», — прервал десятник Мишка. Тот поморщился, то ли от того, что его перебил мальчишка, то ли от того, что Мишка опустил уважительное обращение дядька, но ничего говорить не стал. «Про еду я понимаю, но давай сначала с другими делами закончим. Откуда треска коней добыл?» «Да и Дозоров он должен был две штуки перебить, а Арсений мне сказал, что три». — Скажи, Сюха, и это сотник? Егор обратился к Арсению так, словно мишки здесь и не было. Да — до меня так и жена не перебивает, только дочки, и то младшие, что поглупее. — Да ладно, научатся еще. Ну — Ну-ну, так вот я и говорю, огневцы тут неподалеку место рыбное нашли. И сеть у них с собой небольшая есть, но одной рыбой сыт не будешь. Егор говорил таким тоном, словно его и не перебивали, а Мишка почувствовал, что краснеет. Надо бы и мяса добыть. Лучше всего было бы это людям трески поручить и отроков им в помощь дать, того же Якова с разведчиками. Только вот самого треску совсем другое интересует. Той ночью они не только два дозора палачан вырезали, а еще нас не спросясь. Трескать десяток своих людей послал мимо Пинска, вверх по струмени. Там они еще один дозор взяли, но до рассвета убраться подальше от полоцкого войска не смогли и напоролись на конный разъезд. Там бы им всем изгинуть, да уж больно они ловкие из луков стрелять, если недалеко. Да и палача они от неожиданности сплоховали. Короче, привезли они с собой двух своих убитых и раненого, и трех добрых коней привели. Да оружие всякого с доспехами натащили. Теперь треска сам не свой, разохотился воевать. В открытом бою лесовикам счастья не видать, и он это понимает. А вот так ночью подкрасться или засаду устроить им в самый раз. И добыча только их, ни с кем делиться не надо. Так что послать десяток охотников, свежатинки добыть, Треске вроде как не с руки. «Так, дальше...» Егор поскреб в бороде, словно припоминая, что еще надо сообщить Мишке. «От людей трески, которых послали ребят пропавших поискать, пока ничего, так что ждем». «Стыдоба!» — проворчал Арсений. «Я уже не помню, когда такое было, чтобы пять человек пропали неизвестно куда». «Да, Сюха...» Тут мы того обделались по самые уши. Корней нам за это? Да. Оба ратников, уставились на Мишку, будто ждали, что он заранее предскажет им реакцию Корнея на столь удручающее обстоятельство, как пятеро без вести пропавших. «Ну, мне-то он точно второе ухо оборвет. Мои же люди пропали», — обрадовал Мишка собеседников. А если еще и догадается, что все можно было ловчее сделать, да с меньшими потерями, так и вовсе. «Ловчее?» Егор переглянулся с Арсением. И Мишка готов был покляться, чтобы они ожидали от боярича чего-то этакого. Сами не знали чего, но ожидали. «И в чем же это мы так неловки оказались?» Разочаровывать ратников Боярич не стал и изложил им свои соображения относительно походного ордера, захваченных ладей и ошибки при планировании операции. Про бомбардировщики Второй мировой он, естественно, упоминать не стал, а вот про пиратов, нападающих на отставшее судно. Егор при этом как-то странно пошевелил усами. И про хищников, отбивающих от стада одно животное, Поведал, как мог, красочнее, получив в награду невнятное, но явно одобрительное междометие от Арсения и пару кивков от Егора. Ошибку в планировании, превратившую отступление в самый кровавый этап операции, Арсений попробовал было оспорить. Всего, мол, не предусмотришь, но был прерван Егором, причем прерван с нескрываемой злостью и досадой. О своем же неправильном поведении Мишка умолчал. Вот не повернулся язык об этом говорить, и все тут. Да, его в последнее время часто и справедливо упрекали в том, что лезет в драку как рядовой. Да, именно его ошибка привела к пропаже пятерых отроков. Да, Корней, скорее всего, это поймет. Но что-то, и вовсе не страх или застенчивость, заставили его помолчать. Почему-то разговор на эту тему показался ему совершенно неуместным. После нескольких уточняющих вопросов Егор впал в мрачную задумчивость. А Арсений, наоборот, вдохновился. Это ж как получиться могло бы. Промеж ладей погони не сунутся, веслами забили бы. Спереди не зайти, там другая ладья, а сзади нас огневцы насады прикрыли бы. Выходит, что только с одного борта напасть могли. А уж с одной стороны мы отбились бы. Егор что-то ответил Арсению, потом они заспорили о чем-то. Мишка не слушал. Бывают такие моменты, раз и мозаика сложилась. Мгновенно стало понятно и то, почему разговор о собственных ошибках сотника младшей дружины был неуместен, и то, почему он не знал, чем занять отроков, хотя дел было не в проворот, и то, почему разговор сейчас идет в узком кругу без приглашения поручиков Семена Дырки и Трески, и то, какой он, Михаил, сын Фролов, из рода Лисовинов, дурак. Все стало совершенно очевидно, и, как это всегда в подобной ситуации случается, оставалось лишь удивляться, как это столь явные вещи не были замечены раньше. Толчком послужило одарение. Егор докладывал. Да, по форме это был разговор старшего с младшим. С младшим по возрасту, по боевому и жизненному опыту, но не по положению, не по статусу. Десятник Егор докладывал сотнику и старшему здесь и сейчас представителю боярского рода, о сложившейся ситуации и происшествиях, имевших место во время отсутствия. Дрыг же без задних ног. Боярича Михаила. На свое положение первого познатности Мишка сделал заявку еще на княжьем по гости, когда решалось, как и кто будет судить Иуду Спиридона. Слово было сказано. «Господин воевода Погорынский на том берегу случаи». «Все бояре там же, а из бояречей старший я. Я буду судить, я буду и ответ держать перед воеводой, а доведется так и перед князем Вячеславом Владимировичем, ибо сказано, в смерти волен только князь. И если он захочет узнать, был ли перед казнью суд, кто судил и как судил, отвечу, князь меня знает и роду я не худого». И Егор тогда эту заявку принял. «Верши суд, боярич!» Принял, и слово превратилось в дело. И Корней все это утвердил. Кто главной воинской силой на погосте в эту ночь был? Кому погостным ратникам подчиниться пришлось? Кто суд и расправу творил? Кто дела с добычей своей волей решал? чье слово вятшие мужи четырех селищ слушали и потому слово поступали не думал он о чем ты вообще думал ты что позабыл что в эту ночь на княжьем погости никакого боярского рода кроме тебя не было ты по что перед десятниками позорился будто извинялся за сделанное это же не просто право твое было но обязанность Они в тебе, своего будущего начальника, увидеть должны были. А сейчас Мишка, что называется, дал петуха. На военном совете вроде бы соответствовал заявленному статусу. Устроил политинформацию, демонстрируя тайные, недоступные другим знания. Добился недвусмысленной четкой формулировки целей действий сводного отряда под Пинском. Вычленение задач, которые надо было решать для достижения этой цели. То есть действовал, как и положено первому лицу. Сформулировал цель и распределил задачи. Но вот потом... Фактически спрятался за спину Егора, сам себя опустив на уровень десятника младшей дружины. Да и то. А в отношении дезинформации противника и установления связи с осажденными и вовсе повел себя как нанятый эксперт, отвечающий лишь за локальный участок работы. «Да, сэр, выражаясь формально, полное служебное несоответствие, а по сути, простите великодушно за повтор, но дерьмовый, а не сотник. Судя же потому, что вы озаботились только тем, чем занять отроков, а обо всем отряде даже и не задумались», Всей неприглядной позитуре вы должны пребывать и после того, как проспались. Да и потом. Но кто же прерывает доклад о событиях, произошедших во время отсутствия первого лица? Только тот начальник, который желает унизить подчиненного, сорвать на нем дурное настроение или доказать подчиненному его некомпетентность. Егор этого заслужил? Словом, Если вы не мыслите как первое лицо, то и соответствующих действий от вас, само собой, ждать не приходится. Если бы перед вами стояла задача имитировать поведение природного мишки-лисовина, то, конечно, все это было бы приемлемо, но вы же, если не ошибаюсь, совсем иные задачи перед собой ставите – Мишка сидел как пришибленный, прекрасно понимая, что Егор своим докладом в узком кругу буквально насильно втаскивал его обратно в положение первого лица, а он вместо того, чтобы задуматься, добыть да благодарным, спасибо хоть хватило ума о своих ляпах умолчать. Хорош начальник вместо реакции на доклад перечисляет собственные ошибки. «Благодарствую, господин Десятник!» — произнес Мишка официальным тоном. «Все сделано по уму и умело. Нам такому еще учиться и учиться!» Помолчал секунду-другую и добавил как можно более душевно. «И спасибо тебе за науку, дядька Егор!» «А, вот и ладно! Егор подобного, похоже, не ожидал! Как треску с дыркой выразумлять будем?» «С дыркой-то все просто!» Мишка покосился на хитро подмигнувшего археяния, почувствовал, что краснеет, вот зараза, будто мысли читает, и попытался, отбросив эмоции, настроиться на деловой лад. Как мы давеча порешили, чтобы Демьян за огневцами приглядывал, так и осталось. Демка о приказе не позаботит, да и ты его поставил здесь порядок блюсти, самому же Семену, я думаю, не грех о том и напомнить. Дилижом же, добычи, он, скорее всего, озаботился от того, что понимает, он со своей раной больше не вояка, и прямой путь ему на ладье с ранеными домой возвращаться. Вот и хочет перед уходом свой интерес соблюсти, да за справедливостью дележа проследить. — Это-то понятно, — стоял Арсений, — а делать-то чего? — Стоять на своем, — Мишка пожал плечами. «Без воеводы ничего делить не останем. А если так хочет поторговаться, то пусть выбирает между своим здоровьем и прибытком». «Ого! С Корнеем поторгуешься!» — многозначительно прокомментировал Егор. «Лучше бы дырки уплыть от греха, чтоб потом попреков от своих не слушать, что, мол, проторговался. Ну, да его дело. Хочет, пускай воеводу дожидается». «Понимаете, есть тут одна загогулина...» «М -м -м Егор заинтересованно шевельнул бровью. «Это ты про что?» «Нам, огневцам и лесовикам, разные части добычи интересны», — начал объяснять Мишка. «Помните, как Илья толковал, что нам за счет добычи можно будет в зиму людей и коней прокормить?» «Э, погодить-ка, Егор!» А чего ж ты мне про Илью ничего не сказал? Или я чего-то не видел? Случилось что? Можно и так сказать. Егор переглянулся с Арсением. Помнишь, мы боярина в плен взяли? Это которому ногу отняли? Нет, этот помер. Матвей сказал, что сердце не выдержало. Другого, которого еще на Припяти захватили. Ты же его... «Дырки в оплату за насад посулил?» «Да, было дело». «Так вот», — Егор немного помолчал, словно колеблясь, говорить или нет, — «казну он вез в сундуке». «И что?» — не понял Мишка. «Егор полез скрестив в бороде, а вместо него продолжил Арсений. «Короче, заболел наш Илья» тяжко и похож чем то заразным и то сказать мотька то ему рожу и руки чем то украсил ну весь пятнистой астония как жалостно бредит и ругательно блюет глянешь жуть берет мы его от греха в стороне устроили в шалашике чтоб значит зараза на других не перекинулась только мотька к нему и ходит рот и нос значит тряпкой с уксусом закрывает и ходит а потом руки тем же уксусом моет и одежду дымом окуривает. — Подоги, погоди! — прервал красочно зловещее описание Мишка. — Так он на самом деле заболел или это его Матвей? — А это как поглядеть! — Арсений хитро ухмыльнулся. — Ежели на самого Илью глянуть? Смертушка неминучая. — А ежели на сундук, что под Ильей? Тяжелая зараза! У нас чуть пупки не развязались, пока мы их двоих до шалаша допёрли. Да ещё ж надо было умудриться, чтобы постель так свисала, что сундук незаметен был. Ох, и намучились. А Мотька ещё заставил уксусом после этого умыться, да дегтярным дымом чуть не удушил. Я уж испугался, что глаза выезд напрочь. Так... Мишка откровенно не знал, как реагировать на сказанное. Кто, кроме вас двоих и Матвея, об этом еще знает? «Мои ратники все знают», — принялся перечислять Егор. «Сундук-то с Ильей им тащить пришлось. Василий твой, он же этот сундук и нашел. Хватило ума всякой рухлядью его закидать, да Демьяна с известием ко мне послать. Ну и сам болящий, конечно, тоже». «Ага», — подхватил Арсений. Илюха сам и придумал заболеть. Даже хотел обгадиться для вящей похожести, но наши сказали, что обосравшегося не понесут. «Уймись, сюха!» — оборвал Ратника Егор. «Все тех хахоньки!» «Поздравляю вас, сэр Майкл! Рояль в кустах!» «А почему, собственно, рояль?» Коли войско союзников встает перед перспективой, если не поражения, то необходимости быстрого отступления и есть проблема дележа имеющейся добычи, то желание втихую отправить подальше самое ценное – вещь вполне естественная. Караван из пяти судов в подобной ситуации должен был представляться палачаном транспортом более надежным, чем сухопутный обоз. Кто ж вообразить мог, что на Припяти его... «Погорынская военная флотилия перехватит». Мы сами, выходя из Ратного, себе такого представить не могли. Вот только почему большая часть охраны была на другой ладье? Хотя если грузили казну в последний моменты с соблюдением конспирации... «А скажите, боярин этот сильно ранен был?» «О, Арсений...» Надзидательно поднял и вверх указательный палец. «В корень зрит! А я говорил тебе!» «Нет, не сильно», — перебил Арсений Егор. «Мог бы и в войске остаться, а у сына его голова только для виду перевязана была». «Верно выслишь Михайла, видать, все делалось в тайности даже от своих. Казна такое дело тишину любит». «А что в стундуке-то?» «Непоходное же казну князь Давыд на ладье в тайности отправил». «Нет, конечно», — Егор махнул ладонью, как бы отметая Мишкина предположение. «Похоже, боярин этот сам где-то изрядную добычу взял и утаил от князя. Только непонятно где. С одной стороны, мог богатое поместье обобрать, серебро, даже немного золота есть, оружие дорогое, очень дорогое». Но, с другой стороны, книги, церковное утвь. Церковь, что ли, ограбил? Христианин все-таки. А еще будто купца какого потряс. Несколько отрезов тканей дорогих. Непонятно в общем. А если... Припомни-ка, дядька Егор, а не попадалась ли тебе по молодости такая добыча, где вот так же все в кучу свалено? — Хочешь сказать, что он другого грабителя ограбил? — Ну, если бы я такое на Нурманской ладье нашел, то не удивился бы. — А... — Ядрит твою, Литвины! — Как я сразу-то не подумал! — Ага, — подхватил Арсений, — им-то христианский храм ограбить не зазорно. — Да погоди ты! — оборвал своего помощника Егор. — Выходит, что и верно... Покусывают друг друга союзнички. Мне так представляется, в лес Мишка, что какой-то литвин, добычи набрав, решил втихую из войска уйти. А наш пленник того литвина на этом словил, прикончил и его самого, и его людишек, но князю не доложился, а решил сам смыться, якобы ранен тяжело. — Во как! — восхитился Арсений. — В третьи руки добыча перешла. «Ну, теперь уж последние! У нас хрен отнимешь!» «Огу! Крысятничаем, значит!» «В тишине, разумеется!» «Или не крысятничаем!» «Ладью-то мы сами захватили!» «Ни огневцы, ни лесовики в этом не участвовали!» «Вернее, экипаж без боя сдался!» «Но ведь нам же, а не кому-то другому!» «Интересно, а если бы сундук не Роська нашел, мне бы об этом сказали?» «Стоп! А не с того ли, лейтенант Егор, меня в статус первого лица так настойчиво возвращает? Ведь вся ответственность тогда на меня ляжет!» «Вот значит как! Я за Егора в бою спрятался, а он за меня в этом скользком деле. Ну-ну, будем посмотреть!» «Дядька Егор, а как это все с обычаями согласуется?» «Мы в своем праве или как-то все некрасиво, что ли?» Егор нахмурился, видимо, уже собираясь произнести нечто вроде «не тебе нас учить», но в разговор снова влез Арсений. «А чего тут такого-то? Ладью мы взяли, без огневцев и лесовиков, и все, что на ней, наше». — Ты лучше вот о чем подумай, — добавил Егор. — Боярин тот, дырки обещан. А ну как язык распустит. Если огневцы о казне проведают... — Жадность и зависть они ведь с людьми такое сотворить могут. — Это не беда, — Мишка легкомысленно отмахнулся. — Тогда обещал, а сейчас он сам откажется. — Почему? Чуть ли не хором удивились Егор с Арсением. — А положим того боярина с сыном в тот же шалашек что и Илью. Дырка и близко подходить не пожелает. Только боярин-то тот наверняка в не с одним лишь сыном плыл. Должен он был хоть нескольких своих людей с собой прихватить. — А они тоже про сундук знать могут. «Насчет этого мы с Бояричем уже потолковали», — успокоил Мишку Егор. «Они сундук только видели, а что там внутри, не знают». «Ну тогда и вовсе просто. Боярину упредить надо, что если язык распустит, то ему не жить. И первым под нож пойдет его сынок. А если все в тайности сохранится, то мы об уменьшении выкупа подумаем». О существенном уменьшении. Вот так. Надо только с Матвеем договориться. Сюха, быстро к Матвею, распорядился Егор. И чтоб все так же, как и с Ильей, правдоподобно устроил. Ступай. Погоди, остановил Арсения Мишка. Скажи Мотьке, чтоб измыслил какое-нибудь снадобье. Мол, понял он эту болезнь. И кто не заболел еще, тот, испив этого снадобья, уже не заболеет. Пусть подберет, чего не жалко, и на всех хватит. Или новое сварит. А то мало ли чего со страху натворить удумают. Зараза-то, все боятся». «Да», — подтвердил Егор. «Так все и обскажи. Ступай». Егор проводил взглядом уходящего Арсения и снова повернулся к Мишке. «Что ты там толковал про разные части добычи?» «Помнишь, Илья объяснил, что на свою долю добычи мы сможем в зиму и коней, и людей в Михайловом городке прокормить. Значит, нам интереснее всего то, что можно усиленно урожай обменять. Треска, по всему видать, собственной дружиной обзавестись хочет. Возможно, о боярстве возмечтал. Ему интереснее всего оружие и доспех. Хотя и от чего другого не откажется, но воинская снасть для него самое желанная. А огневцы? Понять бы, что их сильнее всего интересует. Тогда и торговаться легче будет. Когда Мишка произнес, возможно, о боярстве возмечтал, лицо Егора не то чтобы закаменело, а как-то утратило всякое выражение, стало спокойно безразличным. Умел Десятник, когда хотел не выдать свои чувства. Однако само отсутствие чувств сказала Мишке не меньше, чем сказала бы их наличие. Прав был Корней, Егор тоже возмечтал, да еще как. Длилось это отсутствие выражения не больше секунды, а потом десятник заговорил уверенно и даже с некоторой насмешкой. А чего ж тут понимать-то? Одно дело, огневцы им подавай всего и побольше, а другое дело сам семён Как ты думаешь, о чем он со свояком своим, Лехой Рябым, полночи толковал? до о Лехином боярстве толковал. — И что? — И он тоже? — сделал вид, что сильно удивился Мишка. — А как же? — Егор глянул на собеседника так, словно попрекнул. — Это тебе, щенку, все само собой достается, а другим — кровью и потом. — Семен у себя в Огневе, человек не из последних, и людишки его в походе слушаются, — Ты хоть раз препирательство среди огневцев заметил? — Ну, одно дело те, кого дырка с собой в поход взял. И совсем другое, все остальное село. — Вот! Егор чуть поддался вперед и уставился Мишке прямо в глаза. — В этом-то для нас и опасность. Мишка насторожился. Похоже, Десятник не шутил и говорил о чем-то весьма серьезном. «Опасность? Ты о чем, дядька Егор?» «А вот сам посуди. Для Семена все вроде бы складывается хорошо. Добычу взяли знатную, потери особых нет. Позовет Семен в поход в другой раз, народ пойдет с охотой». «Погоди, ничего же еще не закончилось». «То-то и оно!» — Егор махнул на Мишку ладонью, чтоб тот не перебивал. «Случиться может еще всякое, но дырка-то ранен». Вернется домой с долей добычи. А если что-то дурное впоследствии с огневцами приключится, спрос будет уже не с него, а с того, кто его место заступит. Одна беда. Ранение у него в больно уж интересное место. Да присказка, дырка сзаду. Обязательно же насмешники найдутся. Так что, ежели у огневцев и дальше... Уже без Семёна всё удачно сложится, того уважения, которое могло бы быть, дырки не видать. Вот и выходит, что прямой интерес нашего воеводы Ладейного в том, чтобы без него у огневцев всё вышло хуже, чем с ним. Тогда и насмешникам можно будет ответить, что если бы не <с đầy> дырка сзаду, то и потерь было бы меньше, и добыча богаче, и всё такое прочее понимаешь? Неужто своим нагадить как-то попробует? Да ну, дядька Егор, не может такого быть, он же... Молод-то еще, Михайло, не скажу, что глуп, но молод, мало чего в жизни видел. Был у нас... М -м -м, давно, в общем, было. Случай, значит, произошел такой. Выгнал один хозяин ладьи-кормщика. Редкость это... Хозяева за кормщиков обычно держатся, но тут, видать, что-то между ними совсем худое произошло. Рисковал хозяин сильно, народишко-то к прежнему кормщику привык. Многие издружились, однако решился, нанял другого. И вот тогда прежний кормщик, как уж он умудрился, не знаю, но пробрался на ладью и расшатал распорные клини в корме. Так вроде бы и ничего, но только до первого шторма, а там, сам понимаешь, как задумал, так и вышло. В шторм открылась течь, да такая. Только тем и спаслись, что новый кормщик хорош оказался, да до берега недалеко было. Вот такой случай. А дальше что было? Дознались как-то. Долго тот злодей помирал и тяжко, но не в том суть. «Я тебе это для чего рассказал?» «Да понятно, дядька Егор. Кто вместо Семёна останется? Известно уже?» Егор поморщился от того, что Мишка опять его перебил и ответил вопросом на вопрос. «А кто сейчас от огневцев вместе с твоим Василием добычу пересчитывает?» «Думаешь, его сам Дырка назначил? А вот хрен! Колоборот! Злейший соперник Дырки! Сюха!» пока ты спал, среди огневцев пошастал, да все и разузнал. Колоборот такой же, как и семён из первейших хозяев огнева. Когда-то отцы их на пару ладью содержали, а потом чего-то не поделили. Короче, примерно половина огневцев, что в поход пошли, в сторону дырки тянут, а другая половина — в сторону колоборода. Блин, интриги как в Версале. Только этого нам не хватало для полного счастья. остальное это вроде уже все есть. — А чего вы хотели, сэр? — Нормальная групповщина, как и в любом сообществе, численностью больше двух человек. На протяжении жизни нескольких поколений столько всякого накопилось. — Но не станет же дырка ладьи портить? — Не станет, — Егор согласно склонил голову. — Да ему и не нужно. — «Дырка, умён, не отнимешь!» «Как он умудрился твоих ребят с колобородом поссорить!» не они не забудут, как он над ними насмехался, не ни он, как они его у всех на глазах искупали!» И ответ насмешникам у семёновых людишек есть. «Да, дырка стрелу в седалище словил, а колобородовые портки, отроки, не вынимая из них хозяина, в речке постирали. Прозорливец, туды его!» Ведь все заранее прикинул, и то, что соперник его на дурную трепотню охоч и то, что отроки у тебя с норовом, вот и стравил. Теперь шепнет своим людишкам перед отъездом словцо-другое, и чем это все нам вывернется, хрен догадаешься. А чего тут догадываться? Под рукой у воевода Корнея особо не повыкобейниваешься. Случись что, он так двинет, что «упаньки». Это что ж выходит, колоборода опять стравят, но теперь уже не с моими ребятами, а с самим воеводой Погорынским. А семён с воеводским боярином в родстве, значит, есть надежда, что мы ему в борьбе с колобородом поможем, и он в первые люди огнево выйдет. Ого, дошло наконец. А ты говоришь, дырка заду. Так уж хорошо, дядька Егор. Замечательно просто. <м> — М-м-м, Егор недоуменно уставился на мишку, — чего ж тут хорошего? — А то, что первый человек в Огневе от нас зависеть будет. Воевода корней собрался все по горынье под свою руку принять. Так будет ли нам лишней в этом помощь Огнева? Да и у самого Дырки интерес в укреплении воеводской власти прямо-таки кровный будет. — Тьфу, то дытяк! И как у вас, Лисовина, в голову-то повернуты! Ну, прям все себе на пользу загнуть умеете. У тебя-то тоже, дядька Егор, забор, как у Пентюха, каждый год не падает. С вами свяжешься, не только забор упадет. Наоборот, забор сам встанет, и не только забор. Трепло, пробурчал десятник, но таким тоном словно высказал комплимент. На совещание командного состава Трескай явился с видом гордым и неприступным, словно индейский вождь на переговоры с бледнолицами. Прибарахлился он за счет трофея вполне прилично, но, как это часто бывает, пытаясь что-то кому-то доказать за счет своего внешнего вида, не столько достиг желаемого эффекта, сколько обнажил для постороннего взгляда свои тайные слабости. Доспех на нем был дорогой. Видать, какого-то непростого всадника ссадили с коня дриговичские лучники. Шлем по украшен чеканкой. На груди чеканное же круглое зерцало. Кольчуга по вороту, подолу и рукавам украшена медными кольцами. Все, казалось бы, замечательно, да только тощий и длинный треска очень уж сильно не совпадал по фигуре с прежним хозяином кольчуги. По всему, видать, мужем дородным и коренастым. Как говорится, короткая кольчушка. Да и на трофейном воинском поясе пришлось не только новые дырки прокалывать, но даже и одну из серебряных бляшек оторвать, чтобы в пряжку ремень продеть. И носить доспех треска явно не привык, так что сидело дорогое воинское облачение на нем воистину, как седло на коровье. Вдобавок ко всему, париться в доспехе на совещании, где все остальные были в одних рубахах, было и вовсе ни к чему. Кинжал с украшенным серебром рукоятью и ножнами смотрелся на поясе трески вполне уместно, а вот носить меч старейшина явно не привык. К тому же и подвешен он оказался неудачно, а потому его приходилось придерживать рукой. А уж украшениями-то обвешался дриговичский старейшина, иной бабе подстать. Тут тебе и ожерелье из мутно-зеленых стекляшек, и персни, и браслеты на обеих запястьях. Только что в нос кольцо не вдел. И портки из какого-то дорогого материала с нашитыми на них красными лентами, и сапоги, украшенные бисером, из-за которых треска, Похоже, стал хромать еще сильнее и, совсем уж ни в какие ворота, ярко-зеленый плащ, удерживаемый здоровенной витиеватой работой позолоченной запанной. Десятник Егор, увзрев это чудо в перьях, негромко хрюкнул и весело переглянулся с Мишкой, которым от вида трески вспомнилось из той жизни, Тогда учебное судно «Зенит» зашло в порт одной из североафриканских арабских стран, и курсанты, дабы хоть чуть-чуть улучшить свои финансовые возможности, позагоняли местным маклакам бязевые казенные кальсоны, которые не носили из принципа, ну, традиция такая. Береговые контрагенты оказались ребятами-оборотистыми, и через день порт и прилегающие улицы заполнились местными щеголями, красовавшимися фиолетовым штампом «Ленинградская мореходная школа» на задницах. Семен дырка прибыл на совещание на манер римского патриция, лежа на носилках, влекомых аж четырьмя носильщиками. Правда, поза его отличалась от патрицианской очень и очень сильно. Возлегал адмирал Дрейк, кверху, пронзенным вражеской стрелой, задом. Да и повел себя предводитель огневцев отнюдь не как римский сенатор. Еще с берега, не поднявшись на ладью, принялся ругаться. «Михайло, ты чего мне больного боярина подсунул? Какой выкуп, спокойненько!» «У меня он здоровый был», — парировал Мишка. «Это ты сам не уследил». Потом, спохватившись, что получается как-то не солидно, собрались на совещание, а начали с базарного препирательства, сменил тон и, указывая настоящего рядом с носилками Колоборода, спросил. «А этот чего сюда приперся? Кто его звал?» Колоборот, игнорируя Мишкина замечание, полез было на ладью, но отиравшийся в пределах видимости Антон, подскочил и ухватил его за рубаху. "Куда, невелена?" Огневец резко отмахнулся, явно собираясь заехать по уху наглому мальчишке, но Мешкин адъютант вовремя пригнулся, а когда Колобород развернула от собственного богатырского замаха, ловко пнул того под колено. Колобород ойкнул и неловко сел на землю. "Туды тебя не доноска так растак" На Антона эта тирада не произвела ни малейшего впечатления. Он вопросительно глянул на своего сотника, уловил поощрительный кивок, отскочил подальше от взбешенного огневца, сдернул с плеча самострел, взвел его и наложил болт. — Не велено, Стрелять буду! — О как! Дырка сзаду! — прокомментировал мизансцену Семен Дырка. Хоть и удивленно, но не без затаенного удовольствия. «Уйми своего сосунка!» — вызверился на Мишку Колоборот, но подниматься на ноги или делать резкие движения поостерегся. Мишка его опасение понял, кто его знает, а вдруг и вправду стрельнет, и повторил свой вопрос более решительным тоном. «Так на кой он тут?» — На думу только начальные люди званы. — Я вместо Семки здесь остаюсь, — снова подал голос соперник дырки. — Он раненый, назад уплывает, я теперь начальный человек. — Семен, воевода Погорынский нам с тобой дела вести указал. Мишка подчеркнуто адресовал свои слова адмиралу Дрейку. — Других нам не надо, Ежели ты немощен... «Да я на то, что там твой воевода указал!» Похоже, колоборот закусил у дела. «Совсем обнаглели щенки, да мы вас...» Многозначительно прокашлялся Егор и принялся с преувеличенным вниманием рассматривать что-то в кроне ближайшего дерева. На берегу, возле борта штабной ладьи, разлилась тишина антон умоляюще пялился на мишку ожидая приказа на выстрел с сеён дырка переводил взгляд с мишки на егора и обратно треска торчал столбом с невозмутимым видом словно происходящее его не касалось егор наглядевшись на листья и ветки склонил голову набок и принялся сосредоточенно ковырять мизинцем в ухе антон «Здесь, господин Сотник!» ступай к поручику Демьяну. Скажешь, чтобы пришел сюда с десятком отроков, а то Колоборот по купанию, видать, соскучился. И напомни поручику Демьяну, что приказа доглядывать за огневцами никто не отменял. Исполнять!» «Слушаюсь, господин Сотник!» Колоборот метнулся глазами вслед убегающему Антону, зыркнул в сторону Мишки а потом уставился на Семёна дырку, словно требуя от того вмешательства и прекращения всего этого безобразия. Егор тяжело вздохнул, внимательно обозрел кончик мизинца и снова запустил его в ухо. Семён Дырка тоже глянул вслед Антону, потом обернулся к ладье и собрался что-то сказать, на Мишка его опередил. Честной муж Семен из села Огнево. За хулу, прилюдно излитую на воеводу погарынского твоим человеком, Вира, гривна серебром, разочтешься при разделе добычи. И образуем своих людей, иначе в другой раз за поносные слова на боярина Кирилла велю язык урезать. На лице адмирала Дрейка сменилась целая гамма выражений. Сначала он, видимо, собрался возмутиться «Какая такая Вира?», потом возмутиться еще больше за союзниками, можно сказать, братьями по оружию доглядывать? И лишь за тем, что до него дошло, что было сказано, но и как это было сказано «Твой человек своих людей» мишка так же как недавно егор его самого вталкивал семёна в статус первого лица среди огневцев и недвусмысленно указывал на отдаваемое ему по горынцами предпочтение перед колобородом носильщики огневцы присутствовали при произошедшем хоть и безмолвно но явно не безучастно переглянувшись между собой они не дожидаясь указаний дружно кррякнул и вздели носилки с Семеном дыркой над бортом ладьи. «Э, полегче — полегче! — забеспокоился Семен. — Не уроните дырка сзаду! — Не боись! — отозвался один из передней пары. — Как дитя донесем! — подхватил второй. Они ловко пристроили переднюю часть носилок на планширь и сами перелезли с берега на ладью, чтобы принять ценный груз. Колобород глянул на подъемно-транспортную операцию, со злобной тоской сплюнул и, пробормотав под нос нечто ругательное, пошел прочь. Вот каким, значит, образом, сэр Майкл. Что ж, врага вы себе в лице мистера Колоборода Эсквайра нажили, но это мелочь. А вот то, что у адмирала Дрейка образовалось в огнево Тауне изрядная оппозиция очень важна. Теперь адмиралу без поддержки воеводы Погорынского никуда не деться. Мда-с, разделяй и властвуй. Э -э -э, как изволит выражаться их сиятельство лорд Корней. Треска, сохраняя невозмутимо величественный вид, тоже решил взойти на борт, но торжественного восшествия не получилось. Сначала перекинув ногу через планширь, он умудрился сесть на край собственного плаща, отчего при попытке выпрямиться чуть этим же плащом и не был удушен. Затем ножные меча, совершенно непонятным образом, оказались у него между ног, а непривычное к тяжести доспеха тела повлекло вперед так, что, опершись на поврежденную ногу, треска охнул от боли и вынужден был опуститься на четвереньки. В довершение всех бед дригович, пытаясь подняться на ноги, ухватился обеими руками за планширь и не заметил, что зацепился ожерельем за утку. Нитка, естественно, лопнула, и стеклянные бусины дождиком просыпались треске под ноги. Мишка деликатно отвернулся. Егор продолжил увлеченно ковыряться в ухе, и лишь один семён посочувствовал. Дреговичскому старейшине. «Ребята, помогите ему, убьется ж с непривычки дырка сзаду!» Треска, раздраженно отмахнувшись от протянутой руки, поднялся на ноги, громко сопя, взобрался на кормовой помост и, красный, как свеклина, уселся рядом с Егором. «Да, а ты ведь дикарь, честной муж Треска!» У себя в уньцевом увозе ты, может, и хорош, и авторитетен, но стоит тебе хоть чуть-чуть выпасть из привычного уклада и куда что девается. И впрямь сущий дикарь. И по брякушками обвешиваешься, как папуаз, и наряжаешься неуместно, в приятном заблуждении, что выглядишь не хуже других, и в смешное положение себя то и дело ставишь. Какое разительное несоответствие – лубочно-благостному представлению потомков о далеких предках. У преливы начисто уважаемые родовичи, в лесных дебрях сидячи, не работает, ей-богу, не работает формула «по старинке, как от пращуров заповедано, галимый консерватизм, переходящий в полную неадекватность, выходит. Вообще, посмотришь и хоть в петлю, Лесовики закоснели в неизменности так, что хоть за деньги на ярмарке показывай. Ратненская сотня, уж на что, казалось бы, другой культурный уровень, на корню гниет. Рюриковичи докрешевались, считай, до полного оскотинивания. Православие слабо, язычество не находит ответов на вызовы времен. Что ж происходит-то? Где инициатива? Мать ее, где прогресс, где расцвет культуры? Пассионарность где, в конце концов? Почему все исследователи дружно восхищаются строительством храмов и произведениям ремесленников и делают из этого вывод о расцвете культуры? А что из всего этого доходит до низов, до глубинки? Да практически ничего. За то, что князья начнут обустраивать, а не только обирать свои уделы, приходится заплатить развалом державы. А этим трескам и дыркам похрен. Они и слово-то держава не знают, и русскими себя не считают. А так ли страшна была Орда, как ее молевали? Может быть, яблочко уже готово было свалиться в первые подставленные руки? Вот эти самые трески и дырки пойдут класть головы, защищая Русь. Да ни хрена, привычно засядут по своим медвежьим углам в надежде, что до них не доберутся. Да и кого им защищать? Князей? А где это видно, чтобы дойная корова защищала крышу? Города? То есть то, что по понятиям того же трески только сосет соки из его рода, ничего не давая взамен? Страну? А ее по тем же понятиям и нет вообще. Но уж нет, милостивые государи, если вам пофиг, то мне за державу обидно. Я вас научу, блин, родину любить. Не малую родину, ухи да ахи, и по поводу которой начались подачи писателей-деревенщиков, а вот так, с большой буквой. Хоть дерьмократы-либерасты это правило и отменили, но меня в школе учили писать именно так. Пусть и не доживу, но наизнанку ядрить вас через канифас-блок вывернусь, чтобы орда лет через сто по мордасам огребла. А вы, чтоб вам всем охренеть на рассвете, даже и не заметите, как я из вас, пеньков, людей делать буду. Вот прямо сейчас и буду, и ни одна падла не пикнет и ни о чем не догадается». Мишка подождал, пока насильщики огневцы сойдут на берег и обратился к семёну Дырке. «Давай-ка, Семён Варсонофич, пока суд доделал, до конца с тобой разберемся». «А чего со мной разбираться-то, дырка сзаду? Я шо, дитя малое, сам не разберусь?» «Чем мы еще можем помочь тому, чтобы ты огнево мог под свою руку нагнуть и никакие колобороды тебе в этом деле помешать не могли?» И, и... такой постановки вопроса Адмирал Дрейк явно не ожидал. силы то тебе в случае нужды и свояк подсобит». «Воеводу из-за этойкой мелочи беспокоить невместно!» Продолжил Мишка таким невозмутимым тоном, шлумно речь шла о делах самых обыкновенных. «Но думается мне, что для сего дела не только и не столько сила потребна!» «Чего-чего?» «Ну, дырка заду...» «Ты это... Для какого такого дела?» «Так, клиент, похоже, несколько подрастерялся!» что, собственно, нам и требуется. Продолжаем увеличивать насыщенность информационного потока на входе за счет плотной упаковки подтекста. Для такого, что надо нам точно знать, какое число людей ты в следующий раз сможешь выставить в свою ладейную дружину по призыву воеводы погарынского Скольких доспешных и оружных, скольких простыми грибцами, да найдутся ли у тебя кормщики и для наших ладей? Кормщики? Ага, клиент дозревает, повторяет только последнее слово, за которое зацепилось сознание. Все остальное остается непереваренным. Или ты думаешь, что великий князь Киевский Мстислав Владимирович... Мишка сделал паузу, любуясь, как в выпученных глазах семёна Дырки всплывает вопрос «А князь Киевский тут при чем? Потом продолжил «Оставит безнаказанным набег Полоцкой Литвы? Думаешь, не будет большого похода, дабы покарать злодеев?» «Ты это... погоди! А вот хрен тебе, я еще не закончил!» Или нам не на тебя, а на Колоборода в таком разе рассчитывать? Так я велю его вернуть. Как миленький, в припрыжку прибежит. Так что, звать Колоборода? Да погоди ты! Упоминание имени соперника стало последней каплей. Семена, наконец, прорвало. Какой следующий раз, тю, ядрит тебя в грызло? Большой поход. А это какая ладейная дружина? Как у твоего свояка, только на ладьях. — Так Леха боярином заделался? У него и дружина? — Так ты отказываешься, что ли? Мишка завертел головой, будто разыскивая своего адъютанта. — Антон, позови колоборода. — Стой! Громкостью и экспрессивностью вопль Семена был сравним только с криком «Пожар!» — Не отказываюсь! Семен горяча приподнялся на носилках, ухнул и схватился рукой за продырявленную ягодицу. — Да что ж ты так сразу-то? Ой, дырка сзаду! — Да не мучь его, Михайло! — вклинился в паузу Егор. — Видишь же, не подъемно ему, не сможет. — Смогу! — снова взвился дырка. — Тогда сколько доспешных, сколько гребцов? — опять носил Мишка. — Десять! — выпалил Семен, словно называя последнюю цену при торговле. Только что шапку под ноги не швырнул. «Мало!» — отрубил Мишка. «Мало? Да ты что...» «Ладья!» «Какая ладья?» «Которая утопла. Там и оружие, и доспех, и товар разный. И сама ладья тоже. И не вздумай врать, что поднять это не сумеешь». «А я и не вру!» «Сумею!» «Тогда... Сколько?» «Тогда... А, пошел ты!» семён Дырка осел на носилках, словно из него выпустили воздух, и спокойным, слегка насмешанным тоном обратился к Егору. «Ну и борзые у вас, ребятишки вратном! Ишь как напер безобразник!» «Так ведь сотник же!» Егор пожал плечами и ухмыльнулся. «Так и меня тоже не в нужнике рожали!» Дырка сзаду. «Все!» — опомнился. «Но силен ничего не скажешь. Быстро из захвата вывернулся!» Однако главное дело сделано, спор идет уже о размере дружины, а не о самой возможности призыва под знамена лорда Корнея. Или все-таки передумает? Вот сейчас и выяснится. сотник говоришь, — дырка сзаду. — А про плату за насад мой позабыл? Или думаете, что я позабыл? — Эта мелочь имеет значение по сравнению со всем остальным, — Небрежно поинтересовался Мишка. «Мелочь?» Ха, «Дырка сзаду. Как у свояка, говоришь, значит?» «А если нет, то зачем ты нам нужен?» Мишка, насколько смог, подпустил в голос твердости. «Семен варсанович во главе огневской ладейной дружины – одно дело, а Семен Дырка – сам по себе. Ну, разве что о цене на саду поторговаться, не более того». — Ишь ты, как подвел! Уже и о насада поговорить зазорно выходит. Сотник ядрит тебя грызло Ого! — прогудел в бороду Егор. — И радуйся, что с внуком торгуешься, не с дедом. — Да это понятно! — семён поерзал на носилках, оправдывая этим паузу для размышления. — Значит, лёха у вас в бояре вылез. — Да. — А скажи-ка... «У вас это дело как вообще устроено?» Дальше Мишка слушал, не вмешиваясь, да и не очень внимательно. Нет, конечно же, разговор двух немолодых, крепко потертых жизнью и незаурядных мужчин послушать было бы и интересно, и поучительно. К тому же адмирал Дрейк явно собрался получить от Егора ответы на те вопросы, которые уже успел обсудить с Лехой Рябым и сравнить их ответы. Но важнее сейчас было понаблюдать за реакцией трески. От трески в первую очередь было жарко. Сидели-то на солнышке, хоть и сентябрьском, но еще вполне тёплым. Дригович сначала закинул полы плаща за спину, потом завозился с дорогой и безвкусной запаной, удерживающей плач на плечах. Но непривычная застёжка поддавалась плохо. К тому же основное внимание трески было занято разговором Семена и Егора. Начисто позабыв о величественной невозмутимости, дриговичский старейший наловил каждое слово, вытянув шею и даже слегка пряткаю рот. А послушать было что? Егор довольно быстро сумел повернуть разговор туда, куда ему было нужно, а не туда, куда хотел Семен Дырка. Принялся растолковывать огневцу, Мишка чуть не мотягнулся вслух от удивления. «Систему административного деления княжества. То, что сотни называется не только дружина численностью около ста человек, а и некая территория, например, крупное село с соседствующими весями, хуторами и прочими мелкими поселениями». Семен Дырка так и не знал. Однако пояснение Егора о том во главе сотни стоит староста только тогда, если население сотни не содержит собственной воинской силы, а иначе это будет уже не староста, а соцкий, для огневца оказалось в новинку. Правда, Егор тут же пояснил, что соцкий – это скорее для города, а в военное время он командует сотней городского ополчения, а в мирной – частью города, например, концом. Тут Егор явно излагал обычаи Новгорода и Пскова. Было ли же так устроено в Турове, Мишка не знал. Рассуждение же о том, что город с округой должен именоваться тысячей, и вовсе повергло адмирала Дрейка в задумчивость, но не сразу. А после того, как Егор неожиданно привязал эту информацию к делам Погорынья, мол, «Был бы у Погорынье свой главный город на манер столицы, сидеть бы там Тысяцкому и именоваться между речью Горыни и случай Погорынской тысячью. А так пока выходит только Погорынское воеводство во главе с воеводой Корнеем Лисовином». Да откуда же он все это знает? Вот как раз то, что адмирал Дрейк в этом вопросе плавает, ничего удивительного нет. «Взять там» статистического обывателя и предложить ему разъяснить систему, в которую складываются всякие муниципалитеты, управы, префектуры, районные и прочие администрации, тоже не сможет. И очень немногие смогут, несмотря на совершенно иной уровень информированности, создаваемой СМИ. Но Егора-то кто просветил? Хотя он же довольно долго прожил в Пскове. А в новгородских землях сейчас в самом начале процесс зарождения собственной государственности. И не монархической, а республиканской. Значит, все эти вопросы постоянно обсуждаются, осмысляются, дискутируются, да вплоть до скандалов и драк, наверное. Вот и нахватался. Но как к местным делам подводит ловко? А Егор продолжал гнуть свое. «Если погарынская тысяча должна состоять из сотен, то почему бы одной из этих сотен не стать Огневу? И во главе не с простым старостой, а с соцким. Но! Соцкий этот должен нагнуть Огнева под свою руку сам, только сам. На помощь воеводы, конечно, рассчитывать можно». «Однако не во всем, ибо воевода Погорынский за всех сотских стараться не будет, у него и своих забот полон рот. Ему требуются такие, которые свои сотни держать в узде способны самостоятельно. И одного огнева для этого будет мало, надо еще пригнуть под свою руку и окрестное селение, иначе дружину не прокормить». «Сам говоришь». Семен снова повозился, устраиваясь поудобнее на носилках. «А на кой тогда мне ваш воевода Да и вся эта суета для чего? Трудов много, риску тоже немало, а навар каков? Это корнею дырка сзада прямая выгода. Тысячу себе чужими руками собрать, а мне-то с чего стараться?» Егор покосился на Мишку, а тот в ответ лишь едва заметно отрицательно повел головой. Тогда десятник, уже не скрываясь, повернулся к бояричу и заявил. «Ну вот, я же говорил, что неподъемно ему не сможет. Колоборот, по правде сказать, еще хуже будет, так что придется, наверное, со всем этим Лехе Рябому разбираться. Пускай боярство свое оправдывает. Опять же, огнево, кусок жирный. Или, может, боярин Федор свою лапу наложит?» Мишка пожал плечами и развел руки в стороны. «Что ж, господин Десятник, наше дело было предложить да проверить годность. Решать-то все равно воеводе так и доложим. Негоден!» Треска быстро зыркнул поочередно на Мишку Егора. Похоже было, что ему не только досадно от того, что разговор прервался на самом интересном месте, но и непонятно, от чего ратницы так резко его оборвали из-за, казалось бы, совершенно естественного вопроса Семена Дырки» э вы чего?» Семену поведение ратнинцев тоже не понравилось. «Что значит жирный кусок? Вы чего тут, дырка сзаду?» «Порочек Демьян!» — крикнул Мишка двоюродному брату, появившемуся возле штабной ладьи в сопровождении Антона и десятка отроков. «Напомни-ка огневцам, что догляда с них никто не снимал, а то там колоборот чего-то воду мутить принялся. Скажи, что замену Семена дырки...» Только с одобрения господина воеводы подбирать можно будет. А если не внемлют, так мы и вразумить не замедлим. Боевой поход есть боевой поход. Уговаривать своего личиков не станем. Слушаюсь, господин Сотник. Колоборода отрось от поройщика Василия прогнать, а то лезет, во все встревает. Гони, и построже там, а то и вовсе обнаглеют. Слушаюсь, господин Сотник. Десяток, кругом. — За мной шагом ступай! — Егор! — Семен дырка злобно ощерился. — Вы чего творите? Мы что, холопы вам дырка сзаду? Егор, словно к нему и не обращались, повернулся к треске. — Слушай, тут такое дело. Надо бы людей свежатинкой покормить. Мы с собой, конечно, запас взяли, да и на ладьях тоже не пусто было. Но это нам все еще потом понадобится может, а... «Я к тебе обращаюсь!» — возмутился адмирал Дрейк. «А надо обращаться ко мне!» — отозвался вместо Егора Мишка. «Так чего ты за свой насад просишь?» «От боярина пленного ты, значит, отказываешься? Хотя на выкуп от него ты и не один насад снарядить мог бы. Тогда называй цену, только уж настоящую, без излишка». где да погоди ты с насадом-то!» Семен хряснул кулаком по настилу так, что, кажется, самому стало больно. «Уй, дырка сзаду! Егор, Михайло, до да чего я такого сказал-то? Ну, ну я просто не знаю, вместе же вот прямо на этой ладе чуть смерть не приняли. Что ж вы, как чужие-то?» Мишка вдруг поймал на себе пристальный взгляд трески и не успел удивиться тому, Как Дреговичский старейшина хитро подмигнул ему и шевельнул усами, явно сдерживая улыбку. «Опаньки! Вот тебе бабушка и фейс во всю харю! Дикарь-то дикарь, а догадался, что спектакль не столько для дырки, сколько для него играется! Как вы там, сэр, рассуждали о лихих ребятах, которые сейчас по всей Европе основывают графские, баронские и просто дворянские династии?» и плевать, что немытые, неграмотные, и сущие бандиты по образу жизни. Да мэтр треска на айфоне гораздо приличнее смотрится, и грамотен, скорее всего, и моется каждый день. А насчет лихости? Встать во главе рода, пусть даже и после эпидемии, выкосившей стариков, тоже не пустячки. Коля вернется с добычей и приоружии, да с людьми, признавшими его своим командиром. «Нет, не даст он больше в своем роду волхвам верховодень», Сам хозяином захочет стать, а воевода с христианским попом ему в этом деле первыми помощниками будут. «Господин Сотник! Господин Сотник!» – прервал Мишки на размышлении крик отрока. «Господин Сотник, дозволь обратиться, отрок, оставь ей. «Что случилось?» «Урядник Яков велел передать. По пине от Пинска две лодки спустились». Мишка дернулся встать. Но Егор буквально пригвозил его к месту предостерегающим взглядом. Пр — Зорька, стоять, покуда доят! Постыдились бы, сэр, сколько ж можно одни и те же грабли наступать! А еще и с дырку с треской поучать взялись! — Поручик Демьян велел три насада на перехват готовить, — продолжал доклад Астафий. Хм, Мишка сделал вид, что и не собирался вскакивать, а лишь поудобнее усаживается. — «Сколько народу в лодках?» «По семь, по восемь, все оружные, но с одной лодки четверых на берег высадили, там, где у них дозор раньше стоял». «Что, так вот на виду все и делают?» «Нет, господин Сотник, они думают, что их не видно, а мы видим». «Передать поручику Демьяну, что его действия одобряю, нападать на палачана разрешаю, только если они в припеть впыплывут Да так, чтобы обратно в пину они вернуться не смогли. Самим же в пину не лезть, запрещаю настрого На засаду нарваться можете. Ступай. Погоди, вмешался Егор. Передай ратнику Арсению, что ладью готовил. Он знает, которую. На ладью моих людей. Гребцов из огневцев. И Егор воплосительно глянул на сотника младшей дружины. И опричников быстро добавил Мишка. — И от меня передай, — в влез Семен Дырка, — чтобы грибцов и кормщиков не возбранно. Отрок Астафий растеленно поморгал, но, увидев поощрительный кивок сотника, бодро рявкнул. — Слушаюсь, господин сотник. В треске чувствовалось, тоже хотелось добавить и собственное распоряжение, но повода не нашлось. Он вздохнул, провожая взглядом убегающего отрока, и как-то по-простому, уже не пытаясь из себя ничего изображать, обратился к Егору. «Свежатинки добудем. Мои тут уже кабанье гнездо выследили. С поросятами голов двадцать будет. Вечерком после водопоя их и возьмем. Невелика хитро сделаем». «А скажи-ка мне, к чему он?» — дригович повел бородой в сторону Семена. «Негоден оказался. Как-то вы больно уж смутно излагаете». «Во-во!» — встрепетнулся адмирал Дрейк. «Негоден, негоден, дырка сзаду. А для чего негоден-то и почему?» Егор опять полез пальцем в ухо, предоставляя Мишке возможность самому отвечать на заданный вопрос. «Перемены грядут, честные мужи, перемены серьезные. А вот к добру эти перемены будут или к худу, во многом и от нас зависит». Мишка оглядел собеседников и, убедившись, что те готовы слушать дальше, продолжил. «Избаловались мы за боярином Федором то Ни князь в полюдии к нам не ездил, ни людей своих не присылал, да и некому это делать было. В Турове-то Бречеслав Святополчич только на кормлении сидел. Ныне же на Туровский стол сел полноправный князь, как-то при нем все будет. А ну как не удоволится тем, что ему боярин Федор собирает, да начнет сам в полюдии ездить. Или еще хуже, людишек своих посылать. Слыхали, наверное, как они себя ведут? Виры разорительные на пустом месте придумывают, новые подать и измышляют, а то и напрямую грабят. В полюде, как в боевой поход за добычей, ходят. Но им иначе и нельзя кормиться только-то с добычей да княжьими милостями, а жизнь в стольных городах дорога. Там не только прокорм требуется, но богатство на показ выставить, гонор явить. «А я-то тут при чем? Что мне, дырка заду воевать, что ли, с князем?» «Ни в коем разе! Бунт князья давят жесточайше, да и за обиды своих людишек карают беспощадно!» «И что же тогда?» «А то, что между простым селом и боярским, с дружиной, разница есть, и разница существенная! Да, за княжьего человека спрой суровой но ему-то, ежели убили, уже все равно! Для грабителя, в случае гибели...» Смысл грабежа теряется начисто, награбленное уже не потратишь. Да и остальные при таком повороте дела предпочтут не рисковать, а поискать добычу полегче. У татей, хоть простых, хоть княжьих, ухватка всегда одинаковая, рвать в первую очередь с тех, кто сопротивляться не может. Ого, так они и утерлись дырка сзаду, и князь смолчал. Да что мне ты тут? Нет, конечно, не утерлись и не смолчал если дело с боярином-одиночкой имеют. А вот если сотни в тысячу собраны, до да тысяча-то сильно. Опять выходит война? Совсем наоборот. Никакой войны, а даже любовь и согласие. Но это ты заврался. Какая любовь дырка сзаду, коли сила на силу. Не знаю, что ты такое в книжной науке превзошел, как о тебе болтают, а только жизни ты не знаешь. Молод еще. Запомни, промеж жерновов уцелеет не самое твердое зверно, а то, которое ямку в жернове нашло и в ту ямку закатиться сумело, так-то дырка сзаду, а то развел тут сотни в тысячу собранные. Вот я и говорю, не годен неожиданно вставил Егор, мы ведь не те зерна ищем, что в ямку закатиться норовят, да и не зерна вовсе, а камешки, что по жернова будут. «Им-то ямка не требуется, так устоят, да еще сам жернов покорябают». «А вы, значит, такие твердые!» — язвительно ощерился Семен. «А мы, значит, да, такие твердые!» — передразнил Егор. «И через это у вас, дырка сзаду, с князем любовь и согласие!» «И через это, князь Вячеслав Владимирович нашему воеводю, «Золотую шейную гривну пожаловал!» и, «Ишь ты, ядрить тебя вгрызло!» Пока Егор с Семеном обменивались язвительными репликами, Мишка прислушивался к тому, что творится на Припяти, и понимал, что бесполезно. Протоку, в которой были укрыты трофейные лоди отделяло от основного русла довольно приличное расстояние, да еще и заросшее лесом но все равно не мог удержаться, прислушивался. «Как там у Демьяна? Хотя Арсений, конечно, присмотрит, глупостей натворить не даст. А может быть, палачане в Припять и не вылезут, уйдут к Пинску». «Погодите, сэр, какая-то у вас только что мысль интересная мелькнула. Очень, между прочим, показательная. Да, вы обратили внимание, как ваши собеседники отреагировали на ваш пассаж? У татей, хоть простых, хоть княжьих». Ухватка всегда одинаковая. Вот именно, никак не отреагировали. Восприняли, как само собой разумеющееся. Каково? Сказано, княжьи тати, а народ безмолвствует. Вам, сэр Майкл, это ничего не напоминает? Ага, совершенно справедливо, позволю себе заметить, напоминает. Практически копирует тамошние отношения населения к ментам, вот так... 900 лет разницы и никакой разницы. Простите великодушно за невольный каламбур. Но тогда получается, что адмирал Дрейк Ваньку валяет. Все ему известно и понятно. Хотя нет. То, что систему может победить только другая система, ему и в голову не приходит. Как там отмахаться от ментов можно ФСБшной или депутаткой Ксивой или чем-то подобным. Знаком принадлежности к другой системе, не менее сильной. Что ж, тогда дальнейший разговор понятен, никуда вы не денетесь, сэр Фрэнсис Дрейк, с отверстием в интимном месте. «А как вы думаете, не тяготится ли князь своей зависимостью от мнения дружины?» Спросил Мишка сразу всех собеседников, ни к кому конкретно не обращаюсь «Вроде бы полновластный правитель». Землей повелевает, суд и расправу чинит, и все прочее, что гнезьям надлежит. Но всегда приходится ему помнить, что дружина может сказать «Без нас решил, без нас и верши». А по любому важному делу пир устраивай, да мнения дружины выслушивай. И постоянно от людей своих слышать «Дай, дай, дай, дай злата дай власти, дай безнаказанности, дай гордыню потешить, и чем больше даешь, тем больше хотят». — Ой, бедняжка, нам чего теперь, дырка сзаду, поплакать над тяжкой княжской долей? — Плакать ни к чему, а вот подумать было бы полезно, — не принял Мишка язвительной тональности, раскрутившейся по ходу препирательств между Егором и Семеном. — Вспомнить, к примеру, что ты делаешь, когда у тебя ладья или насад при погрузке излишне на один борт кренится? — Тьфу, балаболка, ладья-то тут при чем, дырка сзаду? «А все-таки что делаешь?» «Чего-чего? Груз перекладываю, чтобы...» «Чтобы, значит, противовес был?» «Нет, дырка сзаду, чтобы за борт груз выпал!» Похоже, адмирал Дрейк начал дозревать до аргументации, типа «сам дурак!» «Что ты дурь-то всякую?» «А что может стать противовесом, если дружина ладью княжьей власти на один борт кренит э «Наша? Тысяча?» Негромко, но очень весомо и неожиданно для собеседников вставил треска, которая из сотен слагаться будет. «Сэр, вы это слышали? Наша?» «Ай да метр треска! Кто-то он рот оседлал, политику сдержек и противовесов на интуитивном уровне сечет!» «И этот туда же!» семён шлепнул ладони по доском кормового настила. — Нам только и дело, что княжьи заботы разбирать дырка сзаду. Своих, собственных, нам мало уже. Вы каким местом думаете-то? — Да уж вести мы не тем, в котором дырка, — не дал семёну договорить Мишка. — А чем мы, по-твоему, сейчас занимаемся? — Набег на туровские землю отбиваем? Как раз то, что должен был бы сам князь дружиной делать, но он же с братьями в степь ушел. Ну и что? Семен дырка несомненно, уже все понял и сопротивлялся только из упрямства, а может быть, просто хотел, изображая горячность, выжать из Мишки побольше информации, но разговор-то велся не только для него, а и для трески, хотя и тот тоже, надо понимать, прекрасно видел, к чему клонят Мишка и Егор. «Ну и то!» — немного повысил голос Мишка. коли дружина спросит Вячеслава Владимировича Туровского, кто ты без нас?» «Он может смело отвечать. Князь!» «Ибо есть у него, кроме служилой дружины, земская, от земли по Горынской». «Нет!» — Мишка выставил ладонь в сторону собравшегося что-то сказать Семена. «Без ополчения, с одной только дружиной князь прожить не может». Это значит, что его земля не приняла. Путь указать могут, или другой князь со стола сгонит. Но у нас-то не просто ополчение получится, а полк Погорынский, кованная рать, неумением, неоружием, не доспехом, служилой дружине, не уступающая. Да еще и пешцы. Миштка ткнул указательным пальцем в сторону трески. Да еще и ладельная рать. Указательный палец уставился на Семёна дырку. А с этим у князя Вячеслава и вовсе кисло. Нет у него ладейной рати. На купеческих ладьях дружину возит, если нужда приходит. Насчёт последнего пункта Мишка вовсе не был уверен в своей правоте, но собеседники-то были информированы ещё хуже, так что особого риска не предвиделось. А коли есть у князя противовес дружине, власть его этим только укрепляется, сразу же слабеют руки, которые его то и дело за полы хватают и свободно шагать не дают, ибо появилась этим рукам замена. Вот так-то, други любезные, — Егор пристально глянул поочередно на Семена и треску, — и обижать нас в таком разе князь своим людям не даст, нужны мы ему. «Любовь и согласие с нами князю требуется Одна беда, с чего ему быть уверенным в нашей верности? А ну как вознамеримся ему путь указать? Одно дело, сейчас мы туровские земли защитим, а другое дело, как бы ни сказали, без тебя отбились, так зачем ты нам?» «И что?» Вот теперь в голосе Семена зазвучала искренняя заинтересованность, а не желание раззадорить собеседника – «Как князя в тому верить?» «Да очень просто!» — Егор ухмыльнулся и пожал плечами. «Показать, что воевода Корней Агеич держит тысячу погарынскую под своей рукой твердо, без своевольства и пререканий. Воевода, который князем Вячеславом обласкан и золотой гривной пожалован, мол, ныне мы ту гривну отработали, земли твои от напасти защитили». А будешь с нами и далее по-доброму, отслужим не единожды историцей». «Ничего себе! Без своевольства и пререканий? И это звучит из уст сочувствовавшего сочувствовавши десятника, которому лорд Корней полбороды секирой отмахнул? Блин, что с людьми карьерные перспективы делают?» Так что удумали мы посмотреть, получится ли у нас две сотни для погарынской тысячи. Огневская и... Егор вопросительно глянул на треску. Уйнцевская, отозвался на невысказанный вопрос Дрегович. Да, Огневская и Уйнцевская, но не выходит. Пока. Сказать воеводе с уверенностью мы ничего не можем, а коли нет уверенности, так и вовсе ничего нет. — Вот так. — Это почему же? — возмутился Семен. — Да что вы знаете, чтобы вот так вот судить? — Знаем, Семен Варсонофич. — Знаем, — отозвался Мишка. — Кабы не знали, не стоять бы сейчас ратному на своем месте, да и вообще не быть. Ты не подумай, чего плохого, мы к тебе со всем уважением. Ты и ладейщик изрядный, и не из робкого десятка, не смылся же от Пинска на первой же ладье. до конца там был. Да и в бою себя выказал, хоть и ранен был. Но мало этого, не обижайся, мало. «А чего ж вам еще? Ну, я прям не знаю, дырка сзаду. Ты что смеешься?» Ответить было, что Мишка собрался процитировать великую волхву об умении сохранять достоинство в любых обстоятельствах, привести в пример треску, в трудный час приняла себя ответственность за рот, не торгуясь и не спрашивая, какая им от этого выгода Да много еще чего можно было сказать. Мишка уже набрал в грудь воздуха, но с берега вдруг донесся крик Роськи «Минька! Минька! Митька! Нашелся!» Вот тут его не смог бы удержать на месте не только предостерегающий взгляд Егора, но даже и попытка всех троих собеседников хватать руками. Мишка сиганул на берег прямо с кормового помоста, упал, не удержавшись на ногах, поднялся и кинулся навстречу крестнику, продолжавшему орать, словно находился на другом берегу Припяти. «Митька! Нашелся! Живой!»